первое ощущение потери и утраты самоуважения это ваша основная реакция на развод второе развод чем-то похож на тяжелую болезнь и то и другое сопровождается ощущением потери жизни и в обоих случаях похожие фазы выздоровления третье душевный разрыв произойдет возможно не в то же время что и развод формальный а много позже четвертое вы можете и должны стать другим человеком таким, Который будет нравиться прежде всего самому себе. В тот день дежурила психотерапевт Джина Альберти. Я попросила ее разрешить мне присутствовать на приеме. Она извинилась и отказала Врачебная тайна. Вместо этого показала на десяток книг, разбросанных на ее столе Кристина Робертсон Правила поведения женщин в разводе, Ньюмен Эберковиц, как после развода стать самому себе лучшим другом, Сусана Форвард «Когда женщина любит мужчину, а он ее ненавидит», «Абигел Трефорд», «Сумасшедшее время. Как пережить развод». Рядом лежал список, еще десять книг, выпущенных разными издательствами в помощь людям во время развода. Я попросила Джину рассказать мне о наиболее типичных проблемах ее клиентов. «Конечно, я понимаю», — добавила я, — «что случаи эти самые разные...» «Да нет», — заметила она. «Разнообразие несчастья не так уж велико». Знаете, я в университете посещала некоторое время уроки русского языка и литературы. Так вот, меня поразило высказывание вашего писателя Льва Толстого. Там что-то насчет того, что все счастливые семьи счастливы одинаково, а все несчастные несчастны по-разному. Я тогда подумала, как же великий знаток человеческой психологии мог так ошибаться? Совсем наоборот. Я вспомнила вереницу моих московских знакомых после развода. Не догадаться об их драме было невозможно. Бледные до синевые лица, опущенные плечи, неуверенные движения, в глазах тоска. Вот-вот подхватила Джина. Вы это знаете. Ну, у американки, может быть, не так откровенно выражено ее страдание. Все-таки в нашей культуре принято несчастье скрывать. И очень часто, даже придя ко мне на прием, клиентка долго ходит вокруг того, что ее действительно волнует. Говорит, что развод не имеет для нее большого значения, что она рада свободе. Увы, если только рядом с ней нет другого любимого человека, то чаще всего это лицемерие и не обязательно осознанное. Я все-таки прошу ее вспомнить какой-нибудь недавний пример. Ну вот, например, приходит ко мне на прошлой неделе клиентка по имени Пэм. Говорит, что месяц назад у нее был развод, что она была очень огорчена, но теперь уже справилась, все в полном порядке. Она только хочет посоветоваться, как заставить себя утром встать и заняться делами. На это совершенно нет воли. К середине беседы она, наконец, раскрывается. Вытаскивает из глубины своей души все загнанные туда чувства – разочарование, унижение, страх перед будущим, тревогу за детей, словом, всю свою боль. Она стесняется этой боли. Ей кажется, что это проявление слабости. Я открываю вот эту книжку. «О смерти и умирании Элизабет Кивлер-Росс». Это не о смерти, а о состоянии после развода, которое для многих сродни процессу умирания. У этого процесса есть свои стадии. Не веря в то, что супруг бесповоротно намерен развестись, депрессия, потерянность, одиночество, унижение, беспомощность, чувство вины... Гнев, агрессия направлена на супруга. Осознание нового положения. Внимание от прошлого переключается на настоящее. Сознание готово смириться с ним. Окончательный разрыв с прошлым. Концентрация сил для новой жизни. Мою клиентку эта информация поражает. Значит, такое происходит часто. Значит, ее случай не уникальный. Теперь она хочет как можно быстрее все это забыть и выздороветь. Приходится объяснять, что быстрее не получится. Требуется время, не меньше года. Пока надо дать место скорби, не гнать, не перешагивать через нее, просто переживать. Самая частая ошибка именно это: Страдающий человек рвется побыстрее забыть о своем несчастье, стремится прямо сейчас на тлеющем, так сказать, пепелище своего сгоревшего дома без промедления построить дом новый. то есть сразу же обрести покой и радость. Увы, это невозможно. Нельзя насиловать свой эмоциональный мир, иначе в нем наступят необратимые изменения. Ранам надо дать время зажить, но одновременно, потихоньку, собирать свои силы, произвести ревизию всех своих знаний, умений, способностей. Пэм не работает. Она когда-то окончила двухгодичный колледж, пару лет была кассиром на вокзале, но сейчас на мой вопрос «что вы умеете делать?» отвечает «ничего». Но это не так. Она хорошо готовит, шьет, она любит детей. Значит, как минимум, способна работать поваром или швеей, или быть бэбиситером. Если немножко потренируется, она сможет вернуть и свою профессию, пойти работать кассиром. У Пэм есть и другие проблемы. Например, что сказать детям? Пока они знают, что папа уехал в командировку. А что делать дальше? Он уже звонил, предупреждал, что хотел бы встретиться с детьми. Она этого не хочет и боится. Она намерена в ближайшем будущем сказать им, что папа их бросил, что он больше их не любит, что они должны его забыть. И это самая распространенная реакция брошенной женщины. И самая разрушительная. Стоило огромных усилий убедить ее, что у детей при самых разных обстоятельствах должно быть два родителя. Что если она реализует свой план, она лишит детей чувства целостности бытия, поколеблет их ощущение защищенности. Следующая проблема, Пэм. Как быть со знакомыми? Сейчас, чтобы ничего не объяснять и не страдать лишний раз, она просто их избегает. Таким образом, существенно сужает свой круг общения. Мы договариваемся так. Она придумывает короткую версию событий. При необходимости сообщает ее знакомым, но добавляет, что больше на эту тему ей не хотелось бы говорить. Другое дело родственники и близкие люди. Им, конечно, она уже все рассказала. От них она ждет сочувствия, поддержки, должной оценкой поведения экс-супруга и совета. Это самое опасное. У каждого из этих доверенных лиц свой опыт, своя мораль. Следовать совету каждого, значит заранее обречь себя на ошибку. Пэм также жалуется, что перестал звонить телефон. Друзья откликаются только на ее звонки, да и то... Некоторые как будто стараются ее избегать. А ведь столько барбекю вместе съедено, столько виски выпито. Это ее ранит очень глубоко. И зря. Объясняю, такое поведение вполне естественно. Какие-то знакомые были друзьями обоих супругов. Теперь они в замешательстве, на чьей стороне остаться. Грустно, но такова жизнь. Ее надо принимать такой, какая она есть». Другие бы и рады продолжить знакомство с Пэм, но не находят с ней общего языка. У них свои проблемы, у нее свои, которые благополучным супругам могут быть совершенно неизвестны. Выход один. Новая жизнь требует новых друзей. Но это вовсе не значит, что в нее нельзя никого взять из прежних. Но пусть это решают они сами. Джин, перебиваю я ее монолог. «Вы же обрекаете свою клиентку на одиночество. Знакомые, друзья, родственники, если не они, то кто ее поддержит в такое трудное время?» «Поддерживающая группа», — отвечает Джина. «А, это так называемая тренинг-группа, которую ведет психолог?» «Нет, совсем другое. Т-группа — это психологический процесс под руководством фасилитатора, профессионального психолога, С его помощью клиенты выявляют свои глубинные проблемы и учатся, как с ними справляться. А поддерживающая группа – это что-то вроде клуба. Там встречаются люди с похожими проблемами, оставленные жены, брошенные мужья, матери-одиночки и, кстати, отцы, воспитывающие детей без матери. Наконец, женщины, оставившие своих мужей ради других мужчин. «Ну, у этих-то проблем, наверное, нет. О, еще сколько!» Ко мне уже месяц ходит клиентка по имени Мэри. Очень эффектная молодая женщина. Год назад она ушла от мужа, который до сих пор ее любит и надеется, что она вернется. Но она счастлива с его другом. Счастлива? Зачем же она к вам ходит? Ее-то жалеть не надо. Как сказать? Во-первых, ее гложет чувство вины перед первым мужем и жалость к нему. У них была хорошая дружба, они легко понимали друг друга. «Ничего не понимаю. Почему же она от него ушла?» «Сексуальная дисгармония. Она женщина темпераментная, с сильной сексуальностью. Он ее, как принято говорить, не удовлетворял в постели. Она промучилась семь лет и ушла».